Глава 16 Непосвященные, в число которых входило большинство полицейских и федералов, считали гипноз черной магией от криминалистики, последней соломинкой, сродни обращению к экстрасенсу. Само слово было синонимом «глухаря», однако Маккалеб придерживался иного мнения и воспринимал гипноз как средство проникнуть в глубины сознания – Вину за провальный сеанс он возлагал на гипнотизера, а не на технику как таковую. Сказать по правде, его изрядно удивило согласие Джей допросить Нуна под гипнозом. Как выяснилось, когда дело Кордала зашло в тупик, вариант пригласить гипнотизера неоднократно обсуждался на планерках в убойном отделе. Застопорилось все по двум причинам. Во-первых, юридической. Полиция широко применяла гипноз вплоть до начала 80-х годов, пока Верховный суд Калифорнии не запретил давать показания свидетелям, прошедшим процедуру искусственного восстановления памяти. В результате перед следователями вставал непростой выбор — гипнотизировать очевидца или сохранить его для суда. В случае Кордола идею с гипнозом отвергли, поскольку ни Уинстон, ни ее начальство не хотели терять единственного свидетеля — Вторая причина была чисто технической. После постановления Верховного суда управление шерифа прекратило обучать своих сотрудников техники гипноза. Как итог, количество следователей, владевших этим искусством, постепенно сокращалось и за почти 20 лет свелось к полному нулю. При желании загипнотизировать Нуна, управлению пришлось бы привлекать специалиста со стороны, а это лишние проблемы и затраты. Узнав, что Маккалип практиковал гипноз в работе 10 с лишним лет и готов предоставить свои услуги совершенно бесплатно, Джей воодушевилась еще больше и спустя пару часов добилась разрешения начальства. К управлению шерифа Маккалип подкатил на полчаса раньше. Предупредил Бадди, что задержится надолго и посоветовал ему где-нибудь перекусить. После дневного сна температура практически пришла в норму. Макалип чувствовал себя отдохнувшим и готовым к бою. Наконец-то появилась надежда напасть на след и с помощью Джеймса Нуна сдвинуть дело с мертвой точки. Уинстон встретила его в вестибюле и сразу повела к начальнику. «Я объявила Болотова в розыск», — сообщила она на ходу. «Направила оперативников к его дому, но он уже смылся. Значит, рыльца в пушку. Интересно, как ты его расколол?» «Напрямую обвинил в убийстве». «У меня сомнения в его причастности, но пока он наш главный подозреваемый. Оранга, естественно, рвет и мечет. Он не в курсе, что мы согласовывали твой визит к Болотову и называет тебя исключительно выпендрежником». «Забей. Лично мне плевать на Оранга с высокой колокольни». «А Болотов тебя не беспокоит? Он ведь знает твой адрес». «Не знает. У него есть только адрес причала, а не конкретного дока». Там меня днем с огнем не найдешь. Уинстон открыла дверь и посторонилась, пропуская Маккалеба вперед. В тесном кабинете их ждали трое мужчин и одна женщина. Маккалиб узнал о ранга с Уолтерсом из полицейского управления Лос-Анджелеса. Третьего Джей представила как капитана Элла Хитчинса. Женщина оказалась художницей по имени Донна де Грут. Ее пригласили на случай, если Джеймс Нун не опознает Болотова и понадобится составлять портрет злоумышленника. «Хорошо, что вы приехали пораньше», — одобрил Хитченс. «Мистер Нун уже здесь. Может, приступим?» Маккалеб кивнул и искоса оглядел собравшихся. С лица ранга не сходила скептическая ухмылка. Из плотно сжатых губ торчала зубочистка. «Слишком много народу», — резюмировал Маккалеб. «Свидетель будет отвлекаться, а мне надо, чтобы он расслабился. При таком количестве зрителей ничего не получится. На сеансе будете присутствовать только вы, ж Джей», — успокоил Хитчинс. «Если понадобится, позовете Донну, а мы будем наблюдать за вами через монитор. Годится?» Капитан указал на расположенный в углу монитор. На экране Маккалеб различил мужчину, сидящего за столом. Несмотря на низко надвинутую бейсболку, он узнал того самого свидетеля, которого зафиксировала камера банкомата — Джеймс Нун. «Вполне», — заверил Маккалеб и повернулся к Джей. «Ты распечатала фото Болотова?» «Да, оно у меня в кабинете. Сходу предъявим его очевидцу. Если повезет, и он опознает в нем стрелка, никакой гипноз не потребуется, и Нун сможет выступить в суде». Маккалеб кивнул. «Было бы неплохо провести опознание до того, как птичка упорхнула», — процедил Аранга, глядя на Маккалеба. У того на языке вертелось с десяток ехидных ответов, но он счел за лучшее промолчать и сменил тему. «У вас есть конкретные вопросы к свидетелю?» «Ага», — Аранга подмигнул напарнику, — «выясни у него номера той тачки. Осилишь?» Он ослепительно улыбнулся, и прилипшая к нижней губе зубочистка задралась вверх. «Не вопрос», — улыбнулся в ответ Маккалеб. «Тем более мне не впервой. Помнится, жертва изнасилования в красках описала мне татуировку на руке нападавшего, хотя перед гипнозом уверяла, что особых примет у преступника не было. Тогда вперед и с песней. Добудь нам номер и татуировку заодно. У твоего приятеля Болотова их море». В голосе оранга звучал вызов. Детектив явно не терпел конкурентов и желание Маккалеба засадить серийного убийцу воспринимал как личное оскорбление. Бывший федерал раздражал его уже тем, что влез в расследование. «Да ладно вам!» — постарался разрядить обстановку Хитчинс. «На войне все средства хороши. Как говорится, попытка не пытка, а там как повезет. А если не повезет, мы потеряем свидетеля для суда» вклинился Аранга. «Какого суда?» взорвался Маккалеб. «С тем, что вы накопали, вас туда и на пушечный выстрел не подпустят. Гипноз — ваш последний шанс, Аранга. Я ваш последний шанс». Оранго вскочил, но не за тем, чтобы врезать Маккалебу, а для внушительности. «Слушай, козлина, ни один списанный федерал не будет указывать мне». «Ну, хватит!» рявкнул Хитченс, поднимаясь. «Решение по поводу гипноза принято и обсуждению не подлежит. Джей, проводи Терри в комнату для допросов и приступайте, а мы подождем здесь». Макалип молча направился к двери. Оранга с ненавистью смотрел ему вслед. Зато на губах Донны Дегрут играла загадочная улыбка. Очевидно, ей нравилось наблюдать за битвой самцов. В убойном отделе не было ни души. Протискиваясь мимо нагромождения столов, Маккалип сокрушенно покачал головой. «Извини, поверить не могу, что повелся на его дешевую провокацию. Не заморачивайся, а Ранга та еще сволочь. Рано или поздно он бы тебя допек». Захватив по дороге досье с фотографией Болотова, они двинулись по коридору и вскоре очутились перед закрытой дверью. Джей взялась за ручку, но в последний момент обернулась. «Ты уже выбрал тактику?» «Для максимального эффекта говорить буду только я и только с ним. Иначе собьется настрой, парень растеряется, и все придется начинать заново. Если нам приспичит что-нибудь обсудить, общаемся письменно или выходим в коридор». «Поняла. Ты вообще как? Выглядишь паршиво?» «Ничего. Бывало и хуже». Джей толкнула створку, и Джеймс Нун оторвался от созерцания столешницы. «Мистер Нун». «Это Терри Маккалеб, специалист по гипнозу. Я вам о нем рассказывал. Раньше он сотрудничал с ФБР, а сегодня испробует на вас свои навыки». Маккалеб с улыбкой протянул руку. Мужчины обменялись рукопожатием. «Приятно познакомиться, мистер Нун. Сеанс не займет много времени, а сам процесс вам понравится. Очень расслабляет. Не возражаете, если я буду называть вас Джеймс?» «Ничуть». Маккалеб смерил оценивающим взглядом обстановку. Стол и ряд казенных стульев с жидкой сидушкой. «Джей», — обратился он к напарнице, — «будь добра, принеси для Джеймса что-нибудь поудобнее. В идеале с подлокотниками, вроде кресла из кабинета капитана». «Без проблем? Ах да, и ножницы захвати». Джей недоумевающе нахмурилась, но молча скрылась за дверью. Маккалеб погляделся. Единственным источником света служили флуоресцентные лампы под потолком. Застекленное окно на левой стене только усиливало их яркость. За стеклом пряталась камера, поэтому Джеймса следовало усадить лицом к ней. «Хм, Джеймс, сейчас я заберусь на стол, чтобы отрегулировать освещение». «Да бога ради». Пододвинув стул, МакКалеб вскарабкался на столешницу и потянулся к плоскому плафону. Он двигался осторожно, медленно, чтобы не спровоцировать очередной приступ головокружения. Сняв панель, МакКалеб одну за другой выкручивал флуоресцентные трубки и передавал их Джеймсу, попутно пытаясь втянуть его в непринужденную беседу, чтобы максимально расположить к себе. «Слышал, ты собираешься в Вегас? По работе или поиграть?» «В основном по работе». «А чем занимаешься?» «Компьютерное обеспечение». Разрабатываю новую систему безопасности и бухгалтерского учета для Эль-Рио, но пока упорно лезут баги. Вот, планирую скататься на недельку, провести тесты. Неделя в Вегасе? Я бы разорился. Мне проще, не люблю азартные игры. Везет. Макалеп извлек три трубки из четырех, и комната погрузилась в приятный полумрак. Оставалось надеяться, это не повлияет на качество видео». Маккалеб едва успел слезть со стола, как Джей вернулась, волоча за собой кресло, подозрительно похожее на капитанское. «Умыкнуло прямо из-под начальства?» — восхитился Маккалеб. «Кто виноват, что у него лучший стул во всем управлении?» — невинно откликнулась Джей. «Ты просто чудо!» — Маккалеб подмигнул в скрытой камере и вдруг поймал в зеркале свое отражение. «Бледная физиономия с темными набрякшими мешками». Он поспешно отвернулся. Джей осторожно достал из кармана Блейзера ножницы. Маккалеб положил их на стол и придвинул вплотную к стене, под зеркало. Потом взял позаимствованное у капитана кресло и поставил его к противоположной стене. Напротив поместил два казенных стула, правда, на приличном расстоянии друг от друга, чтобы не загораживать объектив. Нун уселся в кресло, а они с Джей устроились на стульях. Маккалеб глянул на часы. Без десяти — шесть. «Ладно, приступим. Раньше начнем, раньше закончим. Тем более Джеймс торопится. Джеймс, есть какие-нибудь вопросы по поводу предстоящего действа?» Нун на секунду задумался. «Если честно, я совсем не разбираюсь в гипнозе. Что конкретно со мной будет происходить? Конкретно с вами ничего, — успокоил Маккалеб». «По сути, транс — это измененное состояние. Вы полностью расслабляетесь, проникаете в самые потаенные уголки памяти и извлекаете оттуда информацию, якобы незафиксированную разумом. Это как извлечь из вращающегося каталога нужную карточку». Макалип взял паузу, однако новых вопросов не последовало. «Начнем с простого упражнения. Откиньте голову назад и посмотрите вверх». «Старайтесь максимально закатить глаза, только сперва снимите очки». Нун безропотно снял окуляры, сложил душки и сунул в карман. Потом запрокинул голову и уставился в потолок. Постепенно его зрачки скрылись за веками, остался виден лишь край радужной оболочки, что свидетельствовало о хорошей восприимчивости к гипнозу. «Спасибо, достаточно». «А теперь попытайтесь расслабиться, дышите глубоко и расскажите нам все, что вы помните про вечер 22 января». За 10 минут Нун поведал обо всем, что видел и слышал у банкомата в Ланкастере. Рассказ полностью совпадал с его показаниями, ранее данными следователям. Новых подробностей он не добавил, но из основной версии ничего не упустил. Это и удивляло, и одновременно обнадеживало – За два месяца память у большинства свидетелей притуплялась, однако Нун оказался исключением из правил. Едва он умолк, Маккалиб кивнул Джей, и та, подавшись вперед, протянула свидетелю папку. «Джеймс, откройте файл и взгляните на снимки. Нет ли среди людей, запечатленных на фотографиях, водителя, который так поспешно скрылся с места преступления?» Нун нацепил очки, взял папку и с сомнением пробормотал. «Не знаю, получится ли, я ведь толком...» «Понимаю, но все-таки взгляните», — настаивала Джей. Нун открыл папку. Внутри лежал лист картона с вырезанными в два ряда квадратиками, по три в каждом ряду. В прорези были вставлены фотографии мужчин. Третий верхний квадрат украшала физиономия Болотова. Нун уставился на калаш, внимательно изучил снимки и помотал головой. «Извините, но я его не рассмотрел». «Ничего страшного», — выпалил Маккалеб, прежде чем Джей успела открыть рот. «Одно неверное слово, и Нун насторожится, замкнется». «Двигаемся дальше», — он забрал у Нуна папку и небрежно швырнул на стол. «Джеймс, скажите, а как вы отдыхаете?» Нун растерянно заморгал. «Что вам доставляет удовольствие?» «Как вы расслабляетесь? Мне, например, нравится ремонтировать яхту и рыбачить. Улов для меня роли не играет. Главное, закинуть удочку и следить за поплавком. А у вас какие увлечения? Баскетбол? Гольф?» «Ммм...» «Затрудняюсь ответить. Наверное, больше всего мне нравится сидеть за компьютером. За компом толком не расслабишься, согласны? Нужно занятие, где совершенно не напрягаются мозги». «Что вы делаете, когда хотите отвлечься от работы и всего бренного мира?» «Даже не знаю. Наверное, еду на пляж. Есть одно местечко, где отдыхаешь телом и душой. Опишите мне его». «Песок там белый-белый. Сама песчаная полоса широкая. Можно взять лошадь и прокатиться вдоль берега под скалами. Волны размыли основания скалы». Получилось подобие Алькова, где всегда можно укрыться от палящего зноя. — То, что надо, — воодушевился Маккалеб. — Лучше не придумаешь. Джеймс, а сейчас закройте глаза, положите руки на колени и мысленно представьте это место. Представьте, как бредете по пляжу. Расслабьтесь и просто гуляйте. Он умолк и стал наблюдать за Нуном. Постепенно у того разгладились морщинки вокруг глаз. Заметив трансформацию, Маккалеб приступил к упражнениям на восприятие. Джеймс должен был почувствовать носки на ногах, ткань брюк под ладонями, душку очков на переносице и немногочисленные волосы на голове. Через пять минут Маккалеб переключился на мышцы и велел Нуну изо всех сил поджать пальцы на ногах, удерживать их в таком состоянии, а после выпрямить». Нечто подобное они проделали со всеми группами мышц, начиная со ступней и постепенно поднимаясь вверх. Таким образом тело уставало, и мозг лучше поддавался релаксации. Мало-помалу дыхание Нуна стало размеренным и глубоким. Пока все шло великолепно. Маккалеб глянул время. Половина седьмого. «Джеймс, не открывая глаз, поднимите левую руку» и зафиксируйте ее в футе от лица». Нун подчинился. Макалиб с минуту продержал его в этой позе, попутно внушая расслабиться и не отвлекаться от мысленной прогулки по пляжу. «А теперь медленно коснитесь рукой лица. Только не спешите». Ладонь Нуна устремилась к носу. «Медленно, не торопитесь». Голос Маккалеба звучал приглушенно и размеренно, «Отлично, Джеймс. Коснувшись лица, вы полностью расслабитесь и погрузитесь в глубокий гипнотический сон». Ладонь Нуна уперлась в кончик носа, голова упала на грудь, плечи обмякли, рука легла на колено. Маккалеб повернулся к Джей. Та выразительно вздернула брови и кивнула. Но Маккалеб понимал — радоваться рано, они не только на полпути — Он решил провести небольшой тест. «Джеймс, сейчас вы полностью расслабились. Расслабились настолько, что ваши руки стали легкими, как перышки, и невесомыми». Макалип впился взглядом в Нуна, но тот не шелохнулся. «Хороший знак. А сейчас я возьму шарик с гелием и привяжу к вашей левой руке, затягиваю нитку. Все, шарик привязан к левому запястью». В тот же миг левая рука Нуна поднялась вверх и вытянулась над головой. За полминуты она даже не покачнулась. «Отлично, Джеймс. Сейчас я возьму ножницы и перережу нитку». Маккалиб взял со стола ножницы и громко щелкнул ими, перерезая воображаемую нить. Рука Нуна упала обратно на колени. Маккали одобрительно кивнул Джей. «Итак, Джеймс, вы расслаблены». «Все тревоги исчезли. Представьте, как вы идете по пляжу и сворачиваете в сад, где очень много зелени, цветов, поют птицы. Все вокруг дышит красотой и умиротворением. До сих пор вы нигде и никогда не испытывали такого покоя. Вы бредете по саду и вскоре замечаете небольшое строение с раздвижными дверями. Это двери лифта. Они деревянные, с позолотой по краям и очень красивые» как и все здесь. Двери открываются. «Джеймс, вы заходите в лифт, уверенный, что он отвезет вас вниз, в секретную комнату, закрытую от всех, кроме вас. Вы единственный имеете туда доступ, и только там обретаете ни с чем не сравнимый покой». Макалип поднялся и встал прямо перед Нуном, однако тот никак не отреагировал на грубое вторжение в его личное пространство. «В лифте горит кнопка под номером «десять», А вам нужна первая. Вы нажимаете единицу, и лифт плавно опускается вниз. Чем ниже, тем более спокойным вы себя чувствуете. Маккалип вытянул руку в футе от лица Джеймса, поднял ее, опустил и снова поднял. Колебания воздуха в сочетании с игрой света способствовали ощущению спуска. Кабина лифта скользит вниз, девятый этаж, восьмой, седьмой... Вы опускаетесь ниже, ниже, расслабляетесь все сильнее и сильнее. Шестой этаж, пятый, четвертый, третий, второй, первый. Двери открываются, и вы оказываетесь в секретной комнате. На сердце у вас царит мир и покой. Усевшись обратно на стул, Маккалиб велел Джеймсу зайти в комнату и сесть в самое удобное в мире кресло — «Растворится в нем, как сливочное масло на маленьком огне. Никакого шипения и брызг. Масло плавится медленно. Так и вы, Джеймс, медленно растворяетесь в кресле». Выждав пару секунд, он поведал Нуну о телевизоре, установленном напротив кресла. «У вас в руках пульт управления. Телевизор особенный. Он транслирует все, что вы пожелаете. А пульт перематывает назад, вперед, Увеличивает картинку или, наоборот, уменьшает. В общем, исполняет любой каприз. «Включите телевизор, Джеймс. Сейчас по нему будут передавать все, что вы видели вечером 22 января, когда подъехали к банкомату в Ланкостере снять немного наличных». Маккалеб выдержал паузу. «Джеймс, включите телевизор. Он работает?» «Да». Впервые за полчаса подал голос Нун. «Отлично. Теперь вернемся к той памятной ночи. Рассказывайте мне все, что видите».